Слава одиннадцатая. Обратный путь из гробницы занял у меня чуть больше часа. Как только я вылез на поверхность, на дисплее замигал значок входящих сообщений. Я сообразил, что Холидей запретил в гробнице всякую связь. Находясь внутри, никаких сообщений никто отправлять и получать не мог. Видимо, чтобы пасхантеры действовали своим умом, без звонков другу и помощи зала h звонил мне с той самой минуты, как мой ник появился на доске почета. Пытался вызвать меня на видеосвязь и слал бесчисленные текстовые сообщения, требуя ради всего святого немедленно рассказать, что происходит. Он даже орал на меня капслоком за то, что я его игнорирую. Не успел я удалить все эти сообщения, как снова запиликал сигнал вызова. Я нажал на сброс и написал h что перезвоню, как только смогу. Со всех ног мчасть через лес я поглядывал на маленькое окно доски почёта в углу дисплея. Если Артемида таки победит лича, я должен узнать об этом в ту же секунду. До кабинки телепорта я добрался в начале третьего ночи. На сенсорном экране загорелась карта Миддлтауна с двумястами 256 терминалами. Они соответствовали 256 копиям города, который Холидей создал и растиражировал по всей планете. Я решил, что какой именно из них я выберу, роли не сыграет, поэтому ткнул в первый попавшийся терминал недалеко от экватора. Заплатил за билет, и мой аватар моментально переместился из стандартной синей кабинки на Людусе в винтажную телефонную будку на автобусной остановке Грейт Хаунд в Мидлтауне. Я открыл дверь и шагнул на улицу. И как будто вышел из машины времени. Вокруг меня были неписи, одетые по моде 80 -х. Женщина с огромной прической, при создании которой явно крепко пострадал озоновый слой, покачивала головой в такт музыки из огромного плеера». Парень в серой куртке Members Only вертел в руках кубик Рубика, прислонившись к стене. Панк с оракезом, устроившись на пластиковом стуле, смотрел разрывное течение по телевизору, в который следовало бросить монетку, чтобы он включился. Разобравшись, куда мне идти, я на всякий случай достал меч. Вся поверхность мидлтауна была зоной ПВП, так что не стоило терять бдительности. Вскоре после начала охоты по этой планете прошлись табуны пасхантеров, перевернув вверх дном все 256 копий города в поисках ключей и подсказок. На форумах бытовало мнение, что холлидей растиражировал их для того, чтобы сразу много пасхантеров могли вести поиски одновременно, не передравшись за место под солнцем. Но нашли они, разумеется, дырку от пончика. Никаких ключей, никаких подсказок, никакого яйца. Всеобщий интерес к планете паутих, хотя некоторые особо упертые пасхантеры все же временами сюда заглядывали. Я решил, что если вдруг натолкнусь на одного из них, то немедленно сбегу, угоню машину и проеду 25 миль, в любом направлении, до следующей копии города. И так до тех пор, пока не отыщу незанятый дом Холидея. Автобусную остановку заливал теплый красно-оранжевый свет, клонящегося к горизонту солнца. Хотя я ни разу прежде не видел Миддлтаун своими глазами, я много читал о нем и знал, что на всей поверхности планеты вечно стоял предзакатный час погожего осеннего денька на Среднем Западе, году этак к 86-м. Я вывел на дисплей карту города и проложил маршрут к дому Холидея. Нужно было пройти около мили на север. Я задал аватару направление и пустил его бегом. Меня потрясло то, с какой тщательностью, с каким вниманием к деталям были прорисованы окружающие пейзажи. холлидей программировал Миддлтаун сам, в одиночку, воссоздав родной город таким, каким тот был в его детских воспоминаниях. Он пользовался старыми картами, телефонными книгами, фотографиями и кинопленками, стремясь к максимальной точности. То, что в итоге получилось, напоминало городок из музыкального фильма «Свободные». Маленький, немноголюдный, очень провинциальный. Дома были удивительно большими и располагались удивительно далеко друг от друга. Меня всегда поражало, что 50 лет назад даже совсем небогатые семьи жили в отдельных домах. Окружающие меня неписи выглядели так, будто явились из клипов Джона Мелленкампа. Они сгребали опавшие листья у себя во дворе, выгуливали собак, а кто-то просто сидел на крыльце любой с закатом. Из любопытства я несколько раз приветственно помахал рукой, и мне с радостью махали в ответ. Все вокруг указывало, что действие происходит в 80-х. По тесным улочкам туда-сюда разъезжали неписи в легковушках и грузовичках, работающих на бензине ископаемых вроде седанов Trans Am, фастбэков Dodge Omni, спортивного вида Chevrolet Camaro и семейных минивэнов. Пробегая мимо заправки, я кинул взгляд на ценник – Всего лишь 93 цента за галлон. Уже на повороте к дому Холидея я услышал фанфары и взглянул на окошко с доской почёта. Артемида победила Лича. Её ник появился прямо под моим, а счёт достиг 9000, На тысячу меньше, чем у меня. Видимо, мне причитался бонус, как первопроходцу. Теперь я начал осознавать все побочные эффекты существования доски. Отныне она будет не только позволять пасхантерам следить за успехами друг друга, но и сообщать всему миру, кто ближе всех к успеху и многомиллиардному призу. Счастливчики обретут моментальную славу и знак мишени на лбу. Я знал, что Артемида сейчас рассматривает собственную копию «Медного ключа», пытаясь разгадать выбитую на ней туманную подсказку. Вряд ли ей потребуется на это больше времени, чем мне. Возможно, она уже в пути к Миддлтауну. Это заставило меня собраться. У меня был всего час форы, а то и меньше. Я добрался до кливленд авеню улица, на которой вырос Холидей и свернул на растрескавшуюся асфальтную дорожку, ведущую к крыльцу его дома. Дом был совсем как на фотографиях – большой двухэтажный коттедж, обшитый снаружи красными виниловыми панелями. Возле него стояли два седана Ford, явно выпущенных в конце 70-х. Один был поднят на бетонные блоки для ремонта. Глядя на эту любовно воссозданную копию, я пытался понять, каково было жить и взрослеть в таком доме. Я читал, что в настоящем Миддлтауне в Агайо все дома на этой улице снесли в 90-е годы, чтобы на их месте построить большой торговый центр. Но Холидей надежно законсервировал свои воспоминания о детстве здесь, в оазисе. Входная дверь вела прямо в гостиную. Я знал эту комнату досконально, видел ее в приглашении анарака. Знакомые деревянные панели на стенах, выгоревший рыжий ковер и безвкусная мебель, которую будто бы оторвали по дешевке на гаражной распродаже времен эры Диско. В доме не было ни души. Не знаю почему, но Холидый не стал помещать сюда компьютерные версии своих давно умерших родителей и себя самого. Возможно, решил, что это будет чересчур стрёмно даже для такого фрика, как он. Однако на стене висел знакомый семейный портрет, снятый в местном торговом центре Кеймарк в 1984 году. На нем были мистер и миссис Холидей, одетые по моде 70-х, а между ними хмурился из-под толстых очков 12-летний Джимми. Они казались совершенно обычной американской семьёй. Никто бы и не мог подумать, что этот мужественный дядька в коричневом спортивном костюме – законченный алкоголик. Улыбающаяся дама в цветном наряде страдает маниакально-депрессивным психозом, а мальчик в полинялой футболке с логотипом игры астероид однажды создаст новую вселенную. Я не понимал, почему холлидей не раз заявлявший, что детство у него было несчастное, всё же питал к нему такую ностальгию. О себе я мог сказать точно. Когда я наконец покину штабеля, то постараюсь стереть их из памяти и уж точно не стану работать над созданием их детальной копии. Я посмотрел на громоздкий телевизор зенит и подключенную к нему приставку Atari 2600. И у телевизора, и у приставки корпус был сделан из пластика под дерево, совпадающего по цвету со стенными панелями. Рядом стояла коробка из-под в которой лежали 9 картриджей. Combat, Space Invaders, Pitfall, Kaboom, Star Raiders, The Empire Strikes Back, Star Master, Year's Revenge и AT. Пасхантеры считали, что в коробке не случайно отсутствует Adventure — игра, фигурировавшая в приглашении Анарака. Они перерыли весь виртуальный Миддлтаун, но Adventure так и не нашли. Некоторые пробовали привозить сюда картриджи с этой игрой, но приставка Holiday почему-то отказывалась их запускать, и никто до сих пор не разобрался, в чем тут дело. Я быстренько заглянул в остальные комнаты, удостоверяясь, что в доме я один. Потом прошел в комнату Холидея и заперся. Здесь мне тоже все было знакомо. Я давно уже внимательно изучил все скриншоты и трехмерные модели, найденные в сети. И вот, наконец, мой аватар оказался в этой комнате по-настоящему. У меня мурашки побежали по коже. Я стоял на ковре чудовищно коричневого цвета. Обои были такие же, но их почти полностью закрывали плакаты фильмов и рок-групп. Настоящие гении, военные игры, Трон, Пинк Флойд, Диво, rush. Над самой дверью висела книжная полка, пятком забитая фантастикой и фэнтези в бумажных обложках. Разумеется, все, что там было, я уже читал. Вторая, у кровати, ломилась под тяжестью компьютерных журналов и буклетов D.I.D. Вдоль стены тянулись длинные коробки с комиксами, аккуратно подписанные. А на стареньком деревянном столе в углу стоял первый компьютер Джеймса Холидея. Как и большинство компьютеров той эпохи, он имел единый корпус с клавиатурой. Над кнопками был приклеен ярлык TRS-80 Color Computer, 2.16K RAM. Из задней стенки торчали провода, ведущие к кассетному магнитофону, маленькому цветному телевизору, матричному принтеру и модему на 300 бот. Рядом с модемом лежал длинный список телефонных номеров электронных досок объявлений, приклеенный к столешнице скотчем. Я уселся за стол и нашел, где включается компьютер и телевизор. Сначала послышался треск статического электричества, потом низкий гул, телевизор разогревался. Через пару секунд на экране появилась зеленая заставка TRS-80 со словами «Extended Color Basic 1.1». Копирайтинг, 1982 год. By Tandy. Окей. Okay. Ниже, переливаясь всеми цветами спектра, мигал курсор. Я напечатал Hello и нажал Enter. На следующей строке появилась надпись. Syntax Error. Древний компьютер понимал лишь язык Basic, а в нем не было такой команды. Кассетный магнитофон выполнял в TRS-80 функцию накопителя. Записывал данные в форме аналогового звука на магнитную пленку. Когда Холидэй делал первые шаги в программировании, у него не было даже дисковода для гибких дисков. Приходилось хранить код на аудиокассетах. В обувной коробке рядом с магнитофоном лежали десятки таких кассет. Большинство из них содержали текстовые приключенческие игры. Madness and the Minotaur, Reiki 2, Bedlam, Pyramid и прочие. Нашлось там и несколько картриджей, которые следовало вставлять в разъем на боку компьютера. Я порылся в коробке и вынул картридж. На потертой красной этикетке с желтыми буквами значилось «Dangios of Dagorad». И был изображен огромный синий великан с каменным топором, преграждающий игроку путь в длинном туннеле. Когда список игр из комнаты Холидея попал в сеть, я заботился тем, чтобы скачать и пройти их все до единой. Так что загадки подземелья Дагората я успел разгадать года два назад. Тогда это заняло у меня почти два выходных дня. Графика у игры была примитивная, зато сюжет просто затягивал. С форумов я знал, что некоторые пасхантеры уже проходили Dungeons of the Garad на компьютере Holiday, а также все остальные игры из обувной коробки. На всякий случай, вдруг что-нибудь произойдет. Ничего не происходило. Но ведь ни у кого из пытавшихся не было медного ключа. Дрожащими руками я отключил питание TRS-80. Вставил картридж и снова включил компьютер. На черном экране под зловещую музыку появился схематично нарисованный чародей с посохом, а под ним загорелась надпись большими буквами «Осмелишься ли ты войти в подземелье Дагоратта?». Стоило мне положить пальцы на клавиатуру и приступить к игре, как стоящая на комоде магнитола сама собой включилась, и из динамиков полилась знакомая музыка – саундтрек Бейзела Полидуриса к фильму конон Варвар». Наверняка Холидей таким образом давал мне понять, что я на правильном пути. Вскоре я утратил представление о времени, забыл, что мой аватар сидит в детской комнате Холидея, а сам я жмусь к остывающему обогревателю у себя в логове и быстро шевелю пальцами в воздухе, нажимая невидимые кнопки на невидимой клавиатуре. Всё это осталось на периферии сознания. Игра внутри игры поглотила меня целиком. В Dunjos of the Garad ваш персонаж управляется текстовыми командами, типа «поверни налево», «возьми факел» и им подобными. Печатая такие команды, вы продвигаетесь по лабиринту проволочной графики, отбиваясь от пауков, каменных гигантов, хищных пузырей и призраков. Всего в игре было пять уровней, каждый последующий сложнее предыдущего. Команды управления и всякие подводные камни восстановились в памяти не сразу, но как только я начал их вспоминать, дело пошло быстрее. Возможность в любой момент сохранить игру фактически давала мне бесконечное число жизней. Правда, сохранение на кассеты и загрузка с них оказались очень долгим и муторным процессом. Это не всегда удавалось мне с первой попытки, и приходилось долго возиться с настройками громкости магнитофона, чтобы все наконец заработало. К тому же, сохранившись, я мог сделать перерыв, чтобы сбегать в туалет и подзарядить обогреватель. Саундтрек конона Варвара доиграл, и магнитола переключилась на другую сторону кассеты. Там был записан саундтрек Леди Ястреба. Я решил непременно сообщить об этом Эйчу. Пусть утрется. Около 4 часов утра я добрался до последнего уровня где мне предстояло выдержать бой с самым злым чародеем Дагаратта. С третьей попытки я его завалил с помощью эльфийского меча и ледяного кольца и выполнил главную задачу игры – забрать себе волшебный перстень. Как только я это сделал, на экране появился другой чародей в широкой мантии и с увенчанным звездой посохом. И надпись. «Узрите, судьба подчиняется новому волшебнику». Я ждал, что же будет дальше?» Сначала ничего не происходило, но потом допотопный матричный принтер вдруг заработал, с визгом и скрипом напечатав единственную строчку. Лист высунулся из щели наверху принтера. Я оторвал его и прочел. Поздравляю, вы открыли первые врата. Я поднял глаза. Прямо в стене комнаты, там где только что висел плакат фильма «Военные игры», теперь были окованные железом двери середке виднелся медный замок со сккваиной для ключа. чтобы дотянуться до нее мне пришлось влезть на стол. едва я повернул ключ в замке врата засияли как будто металл вдруг раскалился до красна и распахнулись внутрь. За ними я увидел звезды. передо мной был портал в открытый космос. Боже, сколько звезд произнес чей-то бестелесный голос. Я узнал реплику из фильма «Космическая Одиссея-2010». За ней последовал низкий зловещий гул, а потом музыка, звучавшая в том же фильме. Так говорил Заратустра Рихарда Штрауса. Я сунул голову в портал и огляделся. Со всех сторон была усыпанная звездами бесконечность. Присмотревшись, я различил вдали маленькие галактики и туманности. Я не стал колебаться и прыгнул в раскрытые врата. Меня будто втянуло в них, и я стал падать. Но только не вниз, а вперед. И звезды падали вместе со мной. Конец одиннадцатой главы